Тянущая боль внизу живота заставила поморщиться и нехотя открыть глаза. Татьяна прислушалась к организму и ощутила неприятное ощущение между ног. Внезапная догадка пронзила сознание. Таня резко села на постели и откинула одеяло. Ее страхи тут же нашли подтверждение. Кровавое пятно растекалось под ней. Мелкие крупицы страха побежали по венам, наполняя щедрой дозой адреналина. Сердце забилось в разы быстрее, а мозг заработал в полную силу. Вскочив с кровати, она принялась стаскивать испачканную простынь, но было слишком поздно, на матрасе тоже растекались красные пятна. Таня потерла лицо руками, отгоняя сонную дымку, и усиленно думала, что ей делать. Первым порывом было подняться к Саше и спросить, ведь в роддоме ей сказали, что во время кормления грудью месячных нет а у нее откуда-то появились. Но она быстро отогнала эту идею. Лучше умереть, чем так опозориться. Вспомнив, как после родов справлялась с выделениями, Таня взяла детскую пеленку, испачканную простынь и поспешила в ванную. Закинув грязные вещи в стирку, залезла в душ. Смыв с себя остатки позора, пристроила сложенную в несколько раз пеленку в нужное место и присела на край ванной. Ожидая, когда стирка закончится, Таня очень надеялась, что следов не останется Развесив белье, вернулась в комнату Дочь мирно спала, а ее сон как рукой сняло Живот болел с каждой секундой все сильнее И вдобавок к этому Тане срочно нужны были прокладки Она не стала дожидаться, пока ребенок проснется Начала собираться в магазин, благо время позволяло Завернув мирно спавшую дочь в байковое одеяло, укутала еще одним как можно теплее, вывезла коляску в коридор и тут же столкнулась с Сашей. «Ты куда?» — удивленно спросил тот, преграждая дорогу. Сердце Тани забилось быстрее, от его близости задрожали коленки. Она ужасно соскучилась по нему. В другой ситуации тянуло бы время, чтобы подольше находиться рядом, но сейчас слишком спешила. В магазин. Опомнившись, пояснила и, обойдя его массивную фигуру, принялась обуваться. «Почему так рано? Кое-что надо купить. С тобой сходить?» Озадачина предложил он, пристально следя за ее движениями. «Сама справлюсь». Таня закусила губу, чтобы не расплакаться от досады. Очень хотелось провести время вместе, а лучше рассказать о своих бедах и попросить совета, но упрямая гордость не позволяла. Он равнодушно пожал плечами и скрылся в кухне. Тане потребовалось несколько секунд, чтобы убедить себя в правильности принятого решения. Многочисленные «а если» не давали покоя. Вдруг и правда стоит спросить у Саши о случившемся. Но представив, как будет глупо выглядеть в его глазах, тут же отмила эту мысль и уверенно вышла на улицу. Холодный пронизывающий ветер пробивал до костей. А недавний снегопад превратил дорогу в жидкое месиво. Колеса застревали в грязи, но Таня упрямо толкала коляску вперед. Кое-как преодолев расстояние, она вошла в небольшое здание с надписью «Магазин» и осмотрелась. Никаких ярких витрин и разносолов. Все скромно и понятно. Искала глазами на немногочисленных полках прокладки, но никак не могла найти. «Здрасте, приехали!» Таня услышала недовольный голос и обернулась на звук. «Опять ты?» За прилавком стояла та самая хабалка, жившая в якобы ее доме. Общаться с этой противной теткой не хотелось, но и вернуться ни с чем тоже вариант был не лучший. Шумно вздохнув, она выбрала из двух зол меньшее и подошла к продавщице. «Здравствуйте». Вежливо начала она и сделала вид, что не помнит эту даму. «Мне нужны средства личной гигиены». «Это какие?» «Женские. Прокладки, что ли?» — Таня кивнула. «Откуда такая роскошь?» — расхохоталась продавщица. «Их привозят раз в месяц. И то девки Юсупча сразу разбирают». «Но мне очень надо. Может, есть какие-то варианты?» Таня задумалась, прикидывая, что может помочь. «Тампоны? Такого у нас отродясь не было. Все бабы старыми простынями пользуются и стирают их потом. Ясно». Расстроенно протянула Таня. «Где у вас аптека?» «Нигде. Даже не мечтай тут что-то купить. Надо ехать в город». Сознанием дела посоветовала Галина. «Да как же я поеду-то?» От одной мысли о поездке становилось дурно. В такую погоду тащиться с ребенком несколько часов на автобусе и потом еще столько же обратно? «Мужа отправь. Думаешь, Белов не справится с таким ответственным заданием?» Продавщица звучно расхохоталась абсолютно не понимая покупательницу. Имея под боком мужа с машиной, переживать о таких мелочах. Спасибо. Татьяна вышла из магазина. Просить Сашу купить прокладки даже не думала. Сложно представить, как она вообще подойдет к нему с этим вопросом, даже несмотря на его профессию. Придется как-то справляться подручными средствами. Обреченно выдохнув, она поплелась домой. Живот скручивало все сильнее. А выделения усилились. Таня нигде не могла избавиться от неприятного ощущения, что кровь уже течет по ногам, постоянно останавливалась и проверяла джинсы. Мила как назло проснулась на середине дороги и заходилась истошным криком. Вытаскивать ее из коляски в такую погоду Таня не решилась, пришлось прибавить шаг, несмотря на тянущую боль внизу живота. Кое-как, затащив коляску на крыльцо, она взяла плачущего ребенка на руки и вошла в дом. Что случилось? Саша вновь появился на ее пути и помог завести коляску. От него веяло силой и уверенностью. Так хотелось плюнуть на все и просто разрыдаться на его груди. Поборов порыв, Таня почувствовала себя затравленным зверем. Ничего, просто голодная. Она судорожно стягивала куртку и обувь, чтобы поскорее скрыться от изучающего взгляда Саши. Купила, что хотела? Нет, в вашем чудном поселке нет того, что мне надо. Таня взяла коляску и повезла в комнату. «Все хорошо? Ты какая-то бледная!» Крикнул Саша ей вслед. «Все со мной нормально!» Огрызнулась она, злясь на свою беспомощность. Зашла к себе и хлопнула дверью. Белов смотрел в сторону ее комнаты и напряженно думал. Что-то не сходилось в голове. Интуитивно чувствовал, что Таня какая-то не такая, что-то тревожит ее, но так как на контакт она не шла, не стал навязываться, решив, что если захочет, сама всё расскажет.